Глава 15. Дом Миши Фокса был ярко освещен. Во всех окнах горел свет. Ступеньки устилала ковровая дорожка, а слева и справа от двери стояли вазы с цветами. В прозрачном свете, льющемся из дверей, голубые и красные цветы казались вырезанными из металла и тихо покачивались под вечерним ветерком. На тротуаре уже собралась толпа прохожих. Наружные двери были распахнуты, А сквозь стеклянную поверхность внутренних было видно, что в холле стоят два лакея в ливреях. Было 8:30 вечера. Любопытство зевак было вознаграждено. Прибыли две знаменитости в сопровождении целой свиты броско одетых женщин. Резиденция Мише Фокса была по-своему уникальной. В свое время он придумал купить сразу четыре дома в Кенсингтоне: два соседних по одну сторону и два таких же по другую. И все эти дома соединили еще двумя строениями, так что получился правильный квадрат. Молва гласила, что внутри этого странного дворца стены, потолки и лестницы сменили полностью, перестроили или убрали, так что от прежних интерьеров мало что осталось. Теперь рассказывали, там нет ни коридоров, ни обычных лестниц. Комнаты, устланные толстыми коврами, по которым хозяин дома любит ходить босиком, открываются прямо одна в другую, как ряд коробочек. А этажи соединяются в причудливо избранных местах старинными лестницами, изъятыми, так сказать, из других строений. И большая часть этих лестниц являет собой подлинные произведения искусства. Но особенное любопытство пробуждали средние блоки, почти лишённые окон. Некоторые говорили, что там, наверное, какая-нибудь лаборатория, другие утверждали, что внутри находится дворик с фонтаном. Третьи возражали: нет, Скорее всего, там хранятся те произведения искусства, которые Миша добыл неправедным путем. Произведения настолько известны, что их надо держать подальше от людских глаз. Половины дома, более-менее доступные для посетителей, и в самом деле были доверху набиты всевозможными предметами искусства на общую сумму, как утверждали, четверть миллиона. Это обилие шедевров по-разному описывали друзья и злопыхатели. безумие, кошмар, пошлость, ребячество. Такси подвезло Рейнберри и мисс Кейсмент к парадному входу. Лакей помог им выйти, а Рейнберри расплатился с шофером. толпа оглазела. Много заработал парень, поинтересовался кто-то у водителя. Мисс Кейсмент стояла в растерянности, не зная в какую сторону смотреть. Наконец они направились к дверям. Мисс Кейсмент наступила на подол собственного платья, И чтобы не упасть, сильней схватилась за руку Рейнбери. Уже пьяные прокомментировали в толпе. Они вошли в холл, а Рейнбери провели в одну гардеробную, а мисс Кейсмонт в другую, где они оставили верхнюю одежду. Потом их повели по беззвучным коврам через ряд комнат и вверх по бесшумным пролётам лестниц, вырастающим вдруг из пола одной комнаты и заканчивающимся в другой. Они шли молча, и им казалось, что их ноги не касаются пола. Рейнбери украдкой глянул на мисс Кейсмонт. Губы у нее были приоткрыты, глаза широко распахнуты. Он никогда прежде не видел у нее таких глаз. Джон отметил, но без всякого удивления, что держит ее за руку. Сердце у него колотилось. Отворилась последняя дверь, и они оказались в длинном зале, полном низко расположенных и тщательно затененных ламп. Воздух полнился, приглушенным журчанием голосов, а Рейнбери отпустил руку мисс Кейсмонт. Какая-то фигура выступила им навстречу. Это был Кальвин Блик, в вечернем костюме, похожий то ли на Бадлера, то ли на Де Он наклонился к Рейнбери, глаза которого только начинали привыкать к этому неяркому освещению, и протянул руку. Не для того ли, чтобы, приобняв мисс Кейсмонт, подвинуть ее поближе к кавалеру? "О, да вы вместе прибыли", воскликнул Кальвин. А Рейнбери оставил этот возглас без внимания, словно не расслышал. Он оглядывался ища Мишу Фокса, но не нашел. Кто-то подал ему бокал с вином. Кальвин, едва ли не взяв Рейнбери за руку, повел вновь прибывших к группе гостей, двум мужчинам австро-венгерской внешности и нескольким женщинам, сверкающим украшениями, но при этом совершенно безликим. Кальвин представил им Рейнбери и мисс Кейсмент. Мужчин звали, кажется, Розенкранц и Гильденстерн, а может Рейнбери только так послышалось. Один из них что-то учтиво заметил мисс Кейсмент, а Рейнберри жена начала осматриваться. Зал был еще пуст, если не считать той группы, к которой они присоединились, и еще нескольких мелькавших вдалеке весьма неопределенных фигур. Это был чрезвычайно длинный зал, но в нем уже становилось душно. Причина очень быстро обнаружилась: три стены, а также все окна были занавешены гобеленами. Только на двери, в которую они только что вошли, гобелены были отодвинуты в обе стороны, но при этом соединялись тут же наверху. Ремберри вгляделся в эти драпировки. Французский XV век, оценил он. По полям сверху донизу, покрытым листьями и цветами, бегали, летали, ползали, догоняли друг друга, спасались бегством и пребывали в праздности всевозможные звери, птицы и насекомые. Людских фигур на этих гобеленах не было. Райнбери сразу отметил гончего пса, беззлобно скачущего за кроликом, изумительную встречу ястреба с голубем и единорога, стоящего рядом со львом. Затем взгляд Райнбери переместился к четвертой стене, где громадное зеркало в позолоченной раме висело над камином, в котором пылал огонь. Белая каминная полка была уставлена французскими пресс папье и крохотными фигурками из слоновой кости, на изящных столиках, расставленных вдоль стен. Горели на равном расстоянии друг от друга настольные лампы, отбрасывая круги света, подчеркивающие золотистую бледность абиссонского ковра. В центре зала возвышался огромный круглый аквариум из зеленого стекла, в котором под ярким светом установленных сверху ламп лениво передвигались тропические рыбы. А Аренберри повернулся и вдруг оказался лицом к лицу с Аннеттой, которая только что вошла в зал. Она смотрела вокруг, широко открыв глаза, как прежде мисс Кейсмонт. Первым она увидела Рейнбери и почему-то прилепилась к нему взглядом. Тем временем Кальвин проворковал ей приветствие и вручил бокал вина. Аннетта направилась к Рейнбери, который незаметно отошел от разомкранца. Гильденстерн по-прежнему занимал беседой мисс Кейсмонт, но она теперь озабоченно поглядывала на Рейнбери и Аннетту и отвечала наверняка не в попад. Рейнбери снова повернулся и быстро направился в сторону аквариума. Анетта последовала за ним, как утенок, готовый послушно идти за первым встречным. С той сцены в его доме Рейнбери больше не встречал Анетту, и вот она снова явилась перед ним. На девушке было изумрудно-зелёное, длиной на три четверти выше щиколоток вечернее платье, чрезвычайно доколети. Он рассматривал ее грудь, ноги и совершенно неожиданно ощутил к ней какую-то покровительственную нежность. Они прислонились к стеклу аквариума. "Ну как Annette?" спросил Рейнбери с интонацией патриархального отца, заставшего свое одиннадцатое дитя за какой-нибудь невинной забавой. Annette озабоченно посмотрела на него. "Где Миша?" спросила она. "Не знаю, еще не появлялся". Annette рассматривала рыб, а Рейнбери рассматривал Аннетту. "Вы знаете что-нибудь о рыбах?" чуть погодя промолвила Annette. Нет, ответил Рейнбери. А ты знаешь? Нет, сказала Аннетта. И оба замолчали. Рейнбери быстро проглотил вино, и кто-то вновь наполнил его бокал. Прибыло еще несколько гостей, среди которых Рейнбери узнал знаменитого композитора и двух шишек с Флит-стрит. Кто эта девушка, которая так пристально на нас смотрит? поинтересовалась Аннетта. Мисс Кейсмент, отозвался Рейнбери. Она служит в моей организации. О, О, произнесла Нэтта. Она дружит с Мишей? Нет, ответил Райнбери. Ему не хотелось развивать эту тему, и поэтому снова повисло молчание. Но он ощущал глубокую беспокойную потребность общаться с Анеттой. Ему захотелось сказать ей нечто такое, мудрое и утешительное, что целебным бальзамом легло бы на раны и пробудило бы в сердце этого ребенка симпатию к нему. И он начал искать эти слова. Аннетта наконец решился заговорить он. Чем человек старше, тем яснее он осознает, что в жизни присутствует великое множество случайностей. Вот почему есть столько способов ранить и огорчать других людей, которым мы желаем только добра. Поэтому для нас, таких как мы есть, выдержка и терпение являются не заслугой, а необходимостью. "Стану терпеливой", ответила Аннетта, "когда умру". Этот скоропалительный ответ удивил и обрадовал Рейнбери. Он уже стал обдумывать свою реплику, но тут в дверях поднялась суета. Анетта и Рейнбери оглянулись. В зал вошел Миша Фокс, а с ним Питер Сейвард. Миша держал Питера за руку. Заметив это, Рейнбери почувствовал острый укол ревности. Словно невидимая волна прошла по залу, заставив всех повернуться в сторону двери. На секунду все замолкли. Краем глаза Рейнбери заметил, что Аннетта стоит, вытянувшись, ухватившись за складку гобелена. Мисс Кейсмент, она несомненно узнала Мишу, потому что и прежде видела его фото в газетах. сделалась просто малиновое от волнения к изумлению Рейнбери, который впервые увидел, как она краснеет. Разенкранц и Гельденстерн с радостными возгласами устремились к Мише, обращаясь к нему по-немецки. Миша ответил им на английском языке и представил Питера Сейворда. Рейнберри отметил, что Миша представляет Сейворда как некую знаменитость. Розенкранц и Гильденстерн уловили это и всячески выказывали историку свое почтение. Рейнберри почувствовал крайнее раздражение. Он понимал, именно сейчас надо подойти и представить мисс Кейсмент, но в то же время думал, он ее пригласил, вот пускай сама разбирается. И отойдя от Аннетты, Арейнбери уселся в ближайшее кресло. Повернувшись, он заметил, что там, в дальнем конце зала, Кальвин Блик, прислонившись к каменной полке, все смотрит то на него, то на Мишу, словно болельщик на Уимблдоне. Арейнбери увидел, как Миша, оставив Питера Сейорда на попечение венгров направился к мисс Кейсмент. Пожимая ей руку, он с изяществом светского человека увлекал ее за собой и при этом говорил: Кого я вижу? Агнес Кейсмонт. Я так рад, что вы пришли. Черт побери, подумал Рейнбери. Он даже имя ее знает. Миша представил мисс Кейсмонт Питеру Сейорду, потом обернулся и окинул взглядом зал. А Рейнбери не сдвинулся с места. Через минуту другую Миша неспешной походкой пошёл вглубь зала к камину, по пути заговаривая с гостями. Он был в будничной вельветовой куртке, да и чувствовал себя наверняка по-домашнему. А Рейнбери хотел понаблюдать, как Кальвин встретится со своим хозяином, но тот куда-то исчез. Должно быть, там в глубине зала за гобеленом находилась еще одна дверь, через которую Кальвин и выскользнул. Миша подошел к Рейнбери. "Джон, приветливо воскликнул он. Здравствуй". А Рейнбери подавил в себе стремление подняться на ноги. "Миша", произнес он. "Ах ты старый плут". Миша сел на пол. А Рейнбери отметил, с какой грацией он это сделал, какие гибкие у него ступни и лодыжки. Ступни у людей обычно такие тяжелые и неловкие, совершенно не похожие на изящно изгибающиеся члены животных, у Миши словно позабыли о скованности. А Рейнбери, человек подвижный, но даже в молодости отличавшийся скорее крепостью, чем гибкостью, с завистью наблюдал, как Миша сидит наподобие восточных звездочётов, подвернув под себя ноги и подняв ступни. Аннетта все еще стояла вблизи них, держась за гобелены и не сводя глаз с Миши. Тот повернул к ней голову. "Аннетта, иди сюда", позвал он словно ребенка, — и протянул руку. Девушка сделала шажок вперед, осторожно, будто боялась, что пол может провалиться. Подала Мише руку, и он потянул ее вниз. Теперь они сидели вместе у ног Рейнбери. "Вы уже встречались, я полагаю?" спросил Миша. Глаза у него были широко распахнуты и безмятежны, как у счастливого животного. "Надо полагать", проговорил Рейнбери. "Мне нравится, когда мои друзья знакомы друг с другом", сказал Миша. "Напомни-ка мне, Аннетта, когда твоя мать приезжает в Англию летом?" невнятно ответила Аннетта. Рабея подмишиным взглядом, она упорно смотрела в пол. А он, взяв ее за подбородок, приподнял ей голову, и она посмотрела на него с такой нескрываемой страстью, Что Рейнбери не выдержал и отвернулся, смущенный и изумленный. Аннетта похожа на Марсию, тебе не кажется, Джон? обратился к нему Миша. Я никогда не встречал Марсию, угрюмо заметил Рейнбери. Аннетте вдруг стало легко. Она допила второй бокал. Что это за волшебный напиток? спросила она. Извини, я должен отвлечься на минуточку, сказал Миша. Он смотрел на двери. В зал вошли Хантер и Роза. Миша медленно поднялся. Хантер прошел дальше. Очевидно, ему было не по себе. Наверное, он плоховато видел в этом приглушенном свете, сменившем яркое освещение предыдущих комнат, и к тому же сигаретный дым успел изрядно затемнить воздух. Заметив Питера Сейворда, он с каким-то отчаянием пожал ему руку. Питер тепло поприветствовал его и представил другим гостям. Между тем Роза стояла у дверей и взглядом искала Мишу. Увидев, продолжала стоять пристально, глядя на него. Миша направился к ней, и Розе показалось, что прошла бездна времени, прежде чем он оказался рядом и поцеловал ей руку. Не сказав ни слова, Роза пошла по залу туда, в глубину, где не было ни одного человека. Миша последовал за ней, и спустя мгновение они о чем то заговорили друг с другом. Несомненно, оба были чрезвычайно взволнованы. А Рейнбери наблюдал за ними, невообразимо далекими и недосягаемыми. Он взглянул на Аннетту и снова отвернулся. Тем временем гости все пребывали. Зал был переполнен. Разенкранцы и какая-то скучная дама, кажется, его жена, не давали покоя Аннетте, выпытывая новости о ее матери. А Рейнбери в очередной раз выпил. Он чувствовал себя все вольней, все раскованней, и боль в поврежденной руке постепенно куда-то уходила. Не смолкал оглушительный гул голосов. В просвете между толпящимися он увидел, что гобелен в дальнем конце зала подняли, и за ним обнаружилось открытое окно. В созданном таким образом углублении возле зажжённой лампы расположились словно актеры на сцене Миша Роза и Питер Сейуорд. Питер сидел в кресле, склонившись к окну. Миша и Роза смотрели на него. Фокс что-то говорил, размахивая руками. Осушив еще несколько бокалов, Рейнбери обнаружил, что сидит на полу. А вокруг множество других людей. Часть гостей куда-то исчезла, поэтому в зале стало свободней, но шум не уменьшился. Поблизости от себя Рейнберри заметил миссис Розенкранц. Теперь она оказалась вовсе не скучной, а очень даже остроумной и привлекательной. Когда они болтали, знакомая изумрудная юбка прошелестела мимо. Рейнберри посмотрел вверх и увидел Анетту, прокладывающую себе путь вглубь зала к камину, словно потерпевший крушение моряк среди волн в поисках плота. Добравшись, она тяжело прислонилась к каминной полке. Ее одежда явно была не в порядке, лицо горело, а волосы, всегда непокорные, и сейчас вообще стояли торчком. Глаза как-то задравленно блуждали по сторонам. Она стояла там, тяжело дыша, чуть поодаль, а Рейнберри заметил Мишу Фокса, также наблюдавшего за Неттой. И тут Рейнберри осенило, а ведь Миша за весь вечер не выпил ни рюмки. Он повернулся, чтобы поделиться этим открытием со своей соседкой, но сделать это оказалось не так-то просто. Анетта рассматривала каминную полку. Посредине стояли фигурки из слоновой кости, люди и животные. Она осторожно погладила пальцем несколько из них. Потом заметила Мишу. Выпрямилась и пригладила волосы. Он приблизился к ней. Зазвучала тихая музыка, какая-то пара медленно закружилась в танце. Что это? спросила Аннетта, указывая на фигурки. Голос у нее дрожал и срывался. Это нецке, ответил Миша. Их создавали в Японии в 18 веке. Когда-то люди носили их поверх одежды. Колдовство? снова спросила Аннетта. Нет, сказал Миша. Но если согласиться, что колдовство это некая неотъемлемая часть обычной жизни, тогда да, разумеется. Девушка взяла одну из фигурок. Это был старичок, прислонившийся к спящему быку, и перевернула ее. Резьба была и снизу: обнаженные пятки старичка, узорчатый край одежды, шерсть животного. Анетта поставила статуэтку на место, взяла следующую девушку, сидящую на раковине моллюска. Потом мальчика, обнимающего за шею козленка, старика с крысой на плече, женщину с рыбой в руках. Все были похожи тем, что представляли человека рядом с животным. А тут у вас есть настоящие рыбы, проговорила Аннетта. Давайте посмотрим настоящих рыб. Она повернулась и пошла к аквариуму. Миша следовал за ней. Аннетта посмотрела на него с другой стороны зеленой чаши. Она взялась руками за ее край, словно собиралась проделать сальто. Глаза у нее горели. Потом она устремила взгляд на рыб. Погруженные в свои собственные заботы, они двигались в толще воды туда-сюда. Черные мрачные рыбины с усами и полосатые рыбы с широкими плавниками проплывали медленно и рассеяно. Маленькие сверкающие синие рыбешки и бледные с головами, чем-то похожими на собачьи, носились по аквариуму быстро и нервно. А это как называется, спросила Аннетта, погрузив руку в аквариум. Не делай так, остановил ее Миша. Взбаламутишь воду и испугаешь рыб. Аннетта вытащила руку, минуту смотрела на Мишу, а потом снова погрузила но уже по локоть. Рыбы в панике ринулись кто куда. Мишин не двигался с места. Не надо, Анетта», — повторил он. Девушка медленно вытащила руку. Вода ручейками стекала ей на платье, оставляя темные полосы. Она смотрела, словно не понимая. «Идем потанцуем, сказал Миша и увлек туда, откуда лилась музыка. Маленькая чертовка, наблюдая за этой сценой, подумал Рейнбери. Заставила таких к себе прикоснуться. Он поискал глазами Розу и обнаружил, что она сидя у окна, разговаривает с Эйурдом. Хантер мелькал среди танцующих. А Рейнбери повернулся к миссис Розенкранц, у которой теперь он это точно знал, были восхитительнейшие глаза. И тут какая-то тень нависла прямо над его головой. Сфокусировав взгляд, он различил мисс Кейсмент. А Рейнбери, который из какой-то минуты начисто забыл о мисс Кейсмонт, глядел на нее с большим интересом. По всему было видно, что в том, что касается напитков, мисс Кейсмонт отнюдь не теряла времени. "Присаживайся, дорогуша", пригласил Ренбери. "И позволь познакомить тебя с миссис Розенкранц". "Нет," заявила мисс Кейсмент, на удивление отчетливым голосом. Ты встань. Рейнбери обнаружил, что уже стоит на ногах. Миссис Розенкранц при этом словно испарилась. Мне надо глотнуть свежего воздуха, воскликнула мисс Кейсмент. Кажется, вот здесь за гобеленом есть окно. Она ощупала поверхность гобелена, и там действительно нашла щель. И верно произнес Рейнбери. Дай-ка я. Он отодвинул тяжелую ткань, и они вступили за гобелен. Складки тут же опали. И Рейнбери и Мисс Кейсмент оказались в укромном уголке, образованном нише окна. Здесь было очень темно. Джон поднял раму и перегнулся через подоконник. Внизу виднелось что-то похожее на сад. В какой же части Мишиного поместья может находиться этот сад, задумался Рейнбери. Не сориентироваться ли по звездам?» Но глянув на небо, он обнаружил, что звезд там очень мало. Ночное небо было покрыто тучами. Да и те звезды, которые можно было различить, не хотели складываться в знакомые созвездия. Он вдохнул холодный воздух и почувствовал, что почти трезв. "Давай сядем", раздался голос Мисс Кейсмонт. "Здесь диванчик". "Поймали", пронеслось у Рейнбери в мозгу. "Нет не...» — начал он, но Мисс Кейсмонт легонько подтолкнула его, и он плюхнулся на диван. Она присела рядом. Они посмотрели друг на друга. Правда Рейнбери видел не всю мисс Кейсмонт, а лишь ее поблескивающие во мраке глаза. Но при этом он каким-то образом знал, какое у нее сейчас выражение и что она собирается делать. Она наклонилась и поцеловала его в щеку. Метила, разумеется, в губы, да в темноте не различила. Тут же предприняла вторую попытку и на этот раз не промахнулась. Хотя Рейнбери при этом сидел совершенно неподвижно, внутри у него все кипело. «Потаскуха!» — кричал какой-то голос. «Потаскуха!» И тогда он навалился на нее и начал целовать грубо и торопливо в лицо и шею. Он никогда прежде не чувствовал, что поцелуи могут быть настолько похожи на пощечины. Мисс Кейсмонт обмякла и страстно дышала ему в лицо. А Рейнбери прекратил поцелуи и выпрямился в изумлении. "Джон", снежным вздохом прошептала мисс Кейсмонт, взяла его за правую руку и сильно сжала. И вдруг боль жила в руке и устремилась прямо в мозг. Он закричал и выдернул руку. Обожгло так, будто с ладони содрали кожу. Откачнувшись назад, он с грохотом упал на пол. Вдруг половинки гобелена разошлись, резкий свет пролился на него, и он увидел над собой в проеме множество заглядывающих лиц. "Милейший", прозвучал голос Кальвина Блика. "Что случилось? Вас испугал какой-нибудь призрак?" О, да тут с вами и Мисс Кейсмонт. Немножко поссорились, а? Рейнбери вышел, а следом за ним, разглаживая платье, мисс Кейсмонт, недоумевающая и рассерженная. Она тут же пошла прочь от Ренбери, а он лишь беспомощно замахал ей вслед руками. Не стоит огорчаться. Кальвин Блик оказался тут как тут. Рыбешек в море много. А хотите, я вам покажу фото моей сестры, той, что вышла замуж за инженера из британского Гондураса. И Блик потянулся за бумажником. "Не нужны мне ваши чертовы фотографии", ответил Рейнбери. Он смотрел в сторону танцевальной площадки. Аннетта все еще кружилась с Мишей. А Рейнбери обратил внимание, что Роза тоже наблюдает за ними, прислонившись к каминной полке и вертя в руках пресс-папье. А Рейнбери показалось, что она очень пьяна. Питер Сейворт исчез, очевидно, ушел домой. И в этот миг Аннетта, которая двигалась все медленнее и медленнее, Вдруг обвела руками Мишу за шею и повисла на нем, пытаясь стащить на пол. Миша ловким движением вывернул из кольца ее рук, а она неуклюже села. Кое-кто захихикал и Анетту начали поднимать с пола. Кальвин извлек несколько снимков и пытался привлечь внимание Рейнбери, но тот смотрел на Хантера. Молодой человек покинул танцевальную площадку и с ужасом следил за Кальвином. "Эй, взгляните на фото", воскликнул Кальвин. Он, кажется, заметил испуг Хантера и наслаждался им. Что случилось с Хантером? спросил Рейнбери. Ответа он не получил, потому что вслед за его вопросом события последовали с молниеносной быстротой. Аннетта поднялась и теперь стояла, уцепившись за Мишу, Роза глядела на них. Хантер потерял над собой контроль. Он видел, как Кальвин водит снимками туда-сюда. Роза, подбежал он к сестре: "Сделай что-нибудь, закричи, упади в обморок, что-нибудь!" Роза какой-то миг смотрела в расширенные от ужаса глаза брата, потом размахнулась и что есть сила, метнула пресс по Пролетев по залу, тяжелый предмет угодил прямо в центр аквариума, и зеленая чаша с оглушительным звоном разлетелась на куски. Наступила мертвая тишина, в которой стали еще слышнее усталые звуки танцевальной музыки. Потом все закричали и бросились к осколкам аквариума. На полу образовалась огромная лужа, усыпанная словно кусочками сахара, разбившимися в дребезги пресс-папье и рыбами. Они оказались везде: на ковре, на абажурах, на столах и стульях. Гости спешно собирали их, не зная, куда их деть. Цветы, без сожаления, выбрасывали из вас. и рыбок, прилипших к сиденьям, либо подпрыгивающих в опасной близости от туфели туфелек бросали туда. Одну по ошибке опустили в графин с джином. Руки тянулись, и каждый поднимал свою цветную рыбешку. Рыскали под столами, под стульями, наполняя зал оглушительными возгласами. "Остановитесь!" крикнул вдруг Миша. Он все еще стоял в центре танцевального круга и был бледен как бумага, словно вся кровь вылилась из него. "Бесполезно, они не выживут". Он повернулся и взял в руки большую китайскую вазу, предназначенную для пирожных. "Складывайте их сюда", велел он. Возгласы стихли, музыка прекратилась, один за другим гости подходили к Мише и бросали рыбешек в вазу. Он стоял словно некий жрец. Последняя рыбка упала в вазу, но Миша по-прежнему стоял прямой и бескровный. На секунду показалось, что он сейчас рухнет без чувств. Кальвин Блик отделился от толпы и взял вазу у него из рук. Миша повернулся и вышел из зала. Все замерли, словно парализованные. Потом начали обмениваться виноватыми взглядами. Анетта, находившаяся там, где Миша оставил ее, вдруг ожила. "Ты специально это сделала?" повернувшись к Розе, крикнула она. Роза, которая до этой минуты со смущенным видом стояла у стены, повернулась к Аннетте и так кинулась на нее, как молодая тигрица. Посреди возмущенных криков они упали и, вцепившись друг в дружку, покатились по полу. Рейнбери и Хантер бросились их разнимать. Калвин неотрывно следил за ними, глаза его пылали. Роза была сильнее. После того, как Аннетта бросилась на нее, она ощутила свое неимоверное превосходство. Сейчас она готова была убить Аннетту, разорвать ее в клочья, как тряпичную куклу. Никогда прежде она не испытывала такого глубокого наслаждения от чувства гнева и ненависти. Одной рукой она сжала Аннетту за горло, другой стала разрывать на ней платье. Ткань разодралась с ужасающим треском. Тут Хантер ринулся между ними, вслепую оттолкнул Анетту, а Рейнбери поставил ее на ноги. Хантер помогал Розе медленно поднимающейся с пола. Рейнбери пытался удержать Анетту за руку, что-то говорил ей, но она вырвалась. Секунду стояла с закрытыми глазами, придерживая руками разорванное до талии платье, потом открыла глаза, глянула по сторонам и выбежала из зала. Роза встряхнулась как пес. Теперь после потасовки волосы в беспорядке рассыпались у нее по спине. К тому же она порезала руку, а какой-то валяющийся на полу разбитый бокал. Присутствующие столпились вокруг нее, а она стояла, глядя, как кровь течет из руки, и глаза ее постепенно наполнялись слезами.